Глава 21. Встречаться с земляками-однополчанами Громова Лысухину, в общем-то, было не резон. Если разобраться, то для чего ему было лишний раз светиться в своем истинном обличии? Притом неизвестно было, как себя поведут эти самые земляки-однополчане и за кого они его посчитают. Лысухин и так, если вдуматься, сильно рисковал, но и не идти было нельзя уже хотя бы потому, что у майора Литки могли возникнуть подозрения. «Вот, дескать, идея Лысухина, а сам он от чего-то воплощать ее не стремится. Поэтому приходилось рисковать, так сказать, открывать заправо». Лейтенант привел их в рабочую зону и отвел в какое-то тесное, захламленное помещение с небольшим квадратным окном. Вер? спросил он одновременно у Лысухина и Грома. «Это означало, что лейтенант спрашивает, кого из заключенных привести в помещение. И вот тут возникли затруднения» как лейтенанту объяснить, кто им нужен? Где искать этих земляков-однополчан? Цехов-то в рабочей зоне много. Живы ли они вообще, те земляки? Примерно неделю назад Гром мельком видел двух из них, но ведь неделя — это просто такой огромный срок. В концлагере и свой ход времени он совсем не такой, как на воле. «Вер!» — нетерпеливо повторил лейтенант. Лысухин и Гром беспомощно взглянули друг на друга. Лейтенант уловил их взгляд и, кажется, понял его правильно. «Кам!» — поманил он рукой Грома и указал куда-то вдаль. Это означало, что Гром вместе с лейтенантом пойдут искать нужных заключенных. Лысухин встал, чтобы тоже пойти, но лейтенант жестами показал, чтобы Лысухин оставался. Лысухин пожал плечами и сел на какой-то ящик. Примерно через полчаса лейтенант и Гром вернулись — Причем не одни, а с двумя заключенными. Лейтенант пропустил заключенных и громов в а сам застыл у дверей. Лосухин досадливо поморщился. «Неужто лейтенант намерен присутствовать при разговоре?» «А тогда какой может быть разговор? Даже если лейтенант не знает русского языка, все равно в его присутствии толком ни о чем не поговоришь. О содержании разговора у лейтенанта и без знания языка может сложиться представление». По интонации говорящих, по их выражению лиц, по жестикуляции, да мало ли как. А если он знает русский язык, но скрывает это? А ведь и такое могло быть. Но все обошлось. Лейтенант какое-то время помаялся у входа, затем взглянул на Лысухина, выразительно постучал пальцами по часам на своей руке, дескать, постарайтесь не затягивать время, и вышел. — Глянь, — сказал Лысухин грому. Гром приник к оконцу. — Ничего не видно, — сказал он. «А, нет, видно. Гуляет наш лейтенантик, любуется видами». «Что ж», — невольно вздохнул Лысухин, — «пускай себе гуляет, а у нас серьезные дела». Впоследствии, анализируя свой разговор с заключенными, Лысухин сам себе, удивляясь, отмечал, что он почти ничего не помнит из этого разговора. Это было тем более удивительно, что капитан обладал прекрасной, цепкой памятью, в некоторых случаях просто такой фотографической, А тут, нативом содержание разговора не отложилось у него в памяти. Скорее всего, это случилось из-за того, что уж слишком были напряжены нервы Лысухина. И еще он чувствовал, что устал. Причем это была не физическая, а какая-то другая усталость. Душевная, что ли? А может, все произошло из-за того, что говорил заключенными большей частью не сам он, а гром, Лысухин лишь изредка вставлял слова и короткие фразы. Так он делал преднамеренно, потому что не хотел быть многословным. Он понимал, что чем больше он будет говорить, тем меньше его собеседники-заключенные будут ему верить. Но вот результат разговора Лысухин помнил прекрасно, тем более, что этот результат был очень обнадеживающим. Совместными усилиями Лысухину и Грому удалось преодолеть молчаливую неприязнь заключенных к собственным персонам, и убедить их, что они, Лысухин и Гром, никакие не изменники и не враги, а друзья, пришедшие на помощь. И еще что, в данной ситуации они рискуют гораздо больше, чем сами заключенные. «Что нам делать?» — спросил один из заключенных. При всем при том, что большая часть разговора не отложилась в памяти Лысухина, этот вопрос он запомнил накрепко. Потому что это был не просто вопрос, это было выражение доверия к нему. Этот вопрос означал, что не напрасно Лысухину вместе со Стариковым подвергались ей час своей жизни просто такие немыслимому риску, что они как бы не сложилась их дальнейшая судьба, а сдвинулись с места непосильную глыбу. Отныне все зависело уже не столько от них, сколько от самих заключенных. Поверят ли они в то, что на далекой и казалось бы навсегда утраченной ими родине кто-то о них помнит, переживает, желает им спасения? Вот даже прислали в лагерь спасителей. Помнил Лысухин и свой ответ. «Что вам делать?» — переспросил он. «Записываться в диверсанты либо в каратели. Лучше, конечно, в диверсанты, потому что диверсантов рано или поздно отправят в советский тыл. А уж там-то сдаться проще простого. А с паролем и того проще. Но всех-то в диверсанты, конечно, не возьмут. Значит, записывайтесь в каратели. Сдадитесь партизанам, они тоже в курсе». «Главное, ничего не бойтесь. Помните, что это ваша единственная возможность оказаться на свободе. Так что агитируйте тех, кому доверяете. А те пускай агитируют других. И получится у нас лавина. Да, а когда будете сдаваться, то не забудьте пароль. Скажите «привет» от Иволги, и все для вас будет замечательно. А обо мне забудьте. Вот прямо-таки нет меня в лагере в моем настоящем обличье» а есть инструктор по взрывному делу Лысый, сволочь и изменник. «Мы-то, допустим, выберемся таким способом из лагеря», сказал на это один из заключенных. «А как же ты?» На это Лысухин лишь усмехнулся и махнул рукой, потому что он и сам не знал, как выберется из концлагеря.